А дагири руй она же Мажанта сизза ни разу не участвовала в битвах за территорию. Пожалуй, это неуд удивительно, ведь она лишь сегодня вступила в так называемый легион но тем не менее Руи заранее изучила все правила и нау-хау подобных битв, чтобы не досаждать остальным своей неопытностью. по сути своей битва за территорию сводились к оспариванию баз. Базы похожие на висящие в воздухе металлические кольца, восполняли энергию для спецприемов дуэльным аватаром, которые стояли на них. Однако, чтобы зарядиться, базу сначала требовалось захватить. А для этого, в свою очередь, необходимо было простоять под кольцом в течение 30 секунд подряд. В ходе лекции по битвам за территорию, которую Скайрейкер провела для Руи и Трио Шоколад, наставница пояснила, чтобы они не обманывались. Эти 30 секунд будут тянуться очень долго. И действительно, Руи без труда представила, насколько тяжело стоять на открытом пространстве и следить за возможными атаками противника целых 30 секунд. Поскольку Мадженте Си с закрепкой брони не досталось, вряд ли захват баз поручит ей. А стало быть, роль Руи сведется к защите аватара, который будет захватывать базу. И для этого ей придется с самого начала вовсю использовать свою способность к которой она по возможности старалась не обращаться. «Я рассчитываю на вас», — мысленно прошептала она, поглаживая свисающие из пояса клинки, и тут... «Как я и думал, рядом с нами никого нет», — сказал, подбегая крупный аватар ближнего боя по имени Сиан Пайл. Миниатюрный аватар защитного типа по имени Лайм Белл, стоявший рядом с Руй, озадаченно посмотрел по сторонам, а затем склонил голову, одетую в колдовскую шляпу, и проговорил. «Видимо, нас неплохо так раскидало. Но раз такое дело, действуем по плану и выдвигаемся к центру?» «Да, пожалуй», — ответил ей Пайл. «Хорошо», — коротко отозвалась Руй. Они появились у северо-восточной границы Мината-3, совсем рядом со станцией Сибаура-Фута линии Юрикамоны. На запад уходила дорога, через километр упираясь в многочисленные рельсы наземных железных дорог, за которыми начиналась центральная часть зоны. Наверняка туда скоро выдвинутся и враги, поэтому они должны были добраться до центра, прежде чем важнейшую центральную базу, известную как крепость, захватят без боя. Тройка выстрелилась треугольником с Сиан Пайлом в главе и побежала по пустующему шоссе. Руи очень любила город демонов за темноту, тишину и чистоту. Но громкий топот бегущих по металлическим плиткам аватаров, как ни крути, все-таки недостаток. Руи слушала отзвуки тяжелой поступи Пайла и ритмичных шашков Белл. И тут ей вспомнился праздный вопрос, которым она уже не раз задавалась. Она решилась и открыла рот. «Можно спросить, пока, пока есть время?» «Конечно, что угодно!» Жизнерадостно ответила часовая ведьма. Быстро глянув на неё, Руй задала вопрос в лоб. «Вы с Пайлом в реальности встречаетесь?» Бежавший впереди Сиан Пэл тут же резко поскользнулся и с протяжным «О!» замахал руками, восстанавливая равновесие. Бэл вроде бы продолжила бежать, как бежала, разве что протянула. «Ну вот, приехали!» На мгновение её кошачьи глаза линзы уставились на спину Пайла, а затем она задала встречный вопрос. «Почему ты так подумала, Маджанта-сан?» А... Руй и сама задумалась над тем, с чего так решила. И затем ответила. «Я увидела вас в реальности, и мне так показалось. Плюс, конечно, форма ваших аватаров». «Формы наших аватаров? Но ведь мы ни капли не похожи». «А вот и нет». Руй усмехнулась и показала на усиливающее снаряжение на левой руке Бел. «И у тебя и у Пайла асимметричные силуэты из-за огромного усиливающего снаряжения на одной из рук. Наверняка вы отлично сражаетесь вместе». «Ну вот, приехали!» Снова протянула Белл, подняла левую руку и слегка звякнула колоколом. «Видимо, до сих пор она не снимала его из X-фиксатора». Раздался чистый, постепенно угасающий звук. Белл на ходу склонила голову и тихо продолжила. «А, точнее будет сказать, что мы встречались. Но не знаю, можно ли сказать, встречались ли мы на самом деле. Ведь я никогда толком даже не смотрела на Токкуна». Широкая спина Паэла перед ними чуть дрогнула. Однако он так и продолжил бежать, не говоря ни слова. Вы, если я правильно помню, дружите с Кроу с детства. А в этот раз Белл кивнула, не задумываясь. Ага, верно. По сути, с самого рождения. Значит, вы знаете друг друга дольше, чем мусс авокадо. Неужели можно столько времени провести вместе и всё ещё чего-то не видеть? В последнее время я начала думать, что главное вовсе не продолжительность отношений и не физическая дистанция. Руй подняла голову и увидела на лице Белл слабую, немного печальную улыбку. «Наверное, даже наоборот. Если постоянно находиться рядом с кем-то, начинаешь воспринимать его как нечто само собой разумеющееся. И забываешь, насколько уязвимы и дороги те, кто у тебя есть. Поэтому я искренне благодарна Брейнбёрсту. Наша стаку на Махару кольцо трещало по швам. Но он вновь соединил нас». Конечно, ускоренный мир наверняка не просуществует вечно. Возможно, он исчезнет, когда Черная Снежка Сэмпай пройдет игру. Или же мы повзрослеем. Но рано или поздно настанет день, когда мы перестанем ускоряться. И вот именно поэтому, как мне кажется, я хочу защищать то, что есть у меня сейчас. Нега Небилос, всех моих друзей и весь ускоренный мир. До сих пор она не слышала от Лаймбеллы, Курасимы Чиури таких длинных речей. И её слова глубоко запали в душу Руй. В своё время Руй пыталась разрушить сложившийся порядок ускоренного мира с помощью СС-комплектов. Однако поначалу она стремилась к этому потому, что хотела защищать. Защищать слабых берстлинкеров вроде Авокадо войдера, которые появились в этом мире лишь для того, чтобы исчезнуть, когда из них выжмут все очки. Она хотела построить новый мир, где без страха смогли бы жить даже аватары, не получившие при рождении приятной внешности, сильных техник или крутого усиливающего снаряжения. Поэтому Руй искала силу и допустила две ошибки. АСС-комплекты не просто нивелировали разницу в умениях дуэльных аватаров, они оказались зловещими паразитами, заражавшими сознание всех, кто надевал их, включая саму Руй и стремившимися бесконечно размножаться. Вторая, куда более серьезная ошибка состояла в том, что руй так слепо пыталась искоренить разницу между аватарами, что долгое время даже не задумывалась о том, а существует ли на самом деле в ускоренном мире эта самая несправедливость. Глаза ей открыли битву на неограниченном нейтральном поле против Блэк Лотос и Сильвер Кроу. Но самое сильное впечатление произвел бой между шоколад поппетты и авокада оводером, на котором она присутствовала в качестве зрителя. Авокадо сражался гораздо отважней, гораздо настойчивее и гораздо доблестнее, чем Рй ожидала от него. Хотя Рй лично остановила тот бой, тем самым засчитав авокадо техническое поражение, он вполне мог отыграться и даже одержать победу. А значит, Руй сама вбила себе в голову, что авокадо-авойдер слабак, годившийся лишь для того, чтобы из него выжимали очки. Но у авокадо была своя сила, своя гордость и свой потенциал. Безусловно, она уже не собиралась наивно верить в принцип «один уровень, один потенциал». Но если у авокадо-авойдера появилось стремление сражаться и становиться сильнее, а также друзья помимо Руй, которые тренировали его, показывали путь вместе с ним сражались и смеялись, то когда-нибудь он наверняка сможет одержать победу и над Шоколад, и над Сильверкроу, и, может быть, даже над Руи. Не сама она, ни кто-либо ещё не мог отрицать такой возможности. И именно эта возможность заставила Руи встать на защиту мира, которую она когда-то стремилась уничтожить. И правда, у меня тоже есть, вернее, появилась мечта. Тихо проговорила она, и большие линзы Лаймбелл обратились к ней. Чувствуя на себе пронзительный взгляд, Руй продолжила. Мелон Сплиттер, Терракота Боул, Мат Халибат, Хей Сайкидай, Хани Би, Баттер Бар, Амунд Арчин, Толп Молл, Пименто Ант, Пьютор Гуппи, Корн Коун, Медоушип и Авокадо Авойдер. Я хочу извиниться перед каждым бёрстлинкером Сатагаи, который пострадал по моей вине. И если они простят меня, то хочу вновь сражаться бок о бок с ними. На этот раз для того, чтобы радоваться всем вместе. «Отлично сказано!» Тут же отозвалась Лаймбелл и жизнерадостно улыбнулась. «Если пригласишь к нам их всех, мы сразу сможем объявить своей территории Сатагаи со второй по четвертую». «Может, на эти зоны будет нападать Грева. Но мы поможем вам защититься». «Буду на вас рассчитывать». Усмехнулась Руй в ответ на планы будущего, нарисованный Лаймбелл, и кивнула. Вопрос, с которого все началось, уже забылся. К тому же дальше ковыряться в их отношениях Руй сочла невежливым. А потому решила на этом разговоры закончить. Она посмотрела на спину Тиан Пайла и синий аватар словно с облегчением выдохнул. А Руй это показалось забавным, и она снова улыбнулась. Впереди уже виднелись стальные рельсы, тянущиеся с север на юг через весь уровень. «Скажи-ка, Касси, а разве в крупномасштабных битвах за территорию разбиение аватаров на группы не случайно?» — спросил Атистал Перкюпайн, и, и ее коллега по триплексам Кассис Мус покачал головой. «Нет, если мне не изменяет память, не полностью. Оно учитывает историю битв и командных битв аватаров. И к тому же старается объединять в группы бёрстлинкеров, находящихся рядом в реальном мире. Вроде бы». «А, ясно. Ну тогда понятно, от чего мы все вместе». Михайя посмотрела в ночное небо города демонов, отведя взгляд от кивающей тистол и меха на её спине покачивающегося на ночном ветру. Давненько ей не приходилось принимать участие в крупномасштабных битвах за территорию, где число участников перевалило за 20. Даже во времена, когда Променансом управлял первый Красный Король, она успела сразиться в них лишь пару-тройку раз. Она предполагала, что ей выделят именно таких напарников, Но удивилась тому, что даже усиленная система зрения Блат-Леопард не обнаружила рядом других товарищей. «Чем займемся, пард? Поищем остальных или пойдем в центр?» Спросил Атистал и, поразмышляв примерно секунду, Михайя приняла решение. «Центр. Я хочу занять крепость раньше врага». «Ладно, тогда окей?» «Так точно». Одновременно ответили Кастис и Тистал, после чего вся Троица побежала на запад под автомагистралью. Считалось, что на уровне Город Демонов очень мало разрушаемых объектов. Но только если речь не шла о высокоуровневых бёрстлинкерах. Троица уничтожала все столбы и заборы вдоль дороги. Михая кромсала их острыми когтями, Кастис сметал рогами не хуже бульдозера, а Тистал сворачивалась в комок и таранила. Когда шкалы энергии достаточно заполнились, все три бёрст линкера одновременно воскликнули. «Шейп чейндж!» Аватаров окутал свет. Михайя превратилась в гибкого леопарда, Кастис в могучего лося, Тистал в юркого дикобраза. Каждый стал быстрее где-то на треть. И три зверя устремились вперёд по ночному шоссе. Михайя и два её товарища пришли на эту битву на правах помощников. Но назвать их непричастными не поворачивался язык. Михаил Таило на Белый легион, вернее, на общество исследования ускорения злость не меньшую, а то и большую, чем Чёрная королева. 20 дней назад, во время нападения на Токио Metropolitan Tower, Black Weiss прямо на глазах Михаии похитил Ника, ту самую красную королеву Scarlet Reign, которую она поклялась защищать. Преследуя его, Михая проникла на базу общества, но не смогла пробить защитную технику Вайса под названием актоидральная изоляция. И испытала несмываемое унижение, когда на её глазах у Красной Королевы забрали четыре части усиливающего снаряжения непобедимой. Благодаря стараниям Сильверкроу три из них удалось вернуть, но ракетные двигатели Рейн всё ещё оставались в собственности врага. Более того... В движки эти противники влили огромный запас негативной инкарнационной энергии, собранный собранной АСС-комплектами, превратив их в броню Бедствия-2, на которую Белая Королева Уайт-Космос возлагала очень большие надежды. Но сегодня Михая вернет похищенное и растопчет планы общества исследования ускорения и Белой Королевы. Она машинально прорычала и оттолкнулась от Земли еще сильнее.